Глава 28. восьмая. Добс. вот впрочем, согласился, а вот психом не был. Согласился и Ясариан, хотя к израненной психике у него теперь прибавилась еще и рана на ноге. Но когда, согласившись два раза, он узнал, что ему грозит, судя по слухам, повторная бомбардировка Болоньи, он решительно приковылял однажды под вечер туда, где стояла палатка Добза. Вошел в нее, прижал палец к губам и осторожно прошипел «Чего это ты цикаешь? спросил его Кроха Сэмпсон, который чистил передними зубами мандарин, а правой рукой листал книгу комиксов. «Мы же оба молчим!» «Сгинь, гнида!» — указав большим пальцем через плечо на вход, скомандовал ему Ясариан. Кроха Сэмпсон, понимающе вздернул свои белесые брови так, что каждая переломилась в середине наподобие островерхой крыши, неспешно встал, со свистом дунул четыре раза в свои вислые прокуренные усы, послушно вышел из палатки и умчался на зеленоватом, раскореженном мотоцикле, который он приобрел по случаю у перекупщика несколько месяцев назад. Ясариан терпеливо молчал, обшаривая взглядом палатку, пока рев мотора окончательно не заглох. Палатка показалась ему какой-то странно нежилой. В ней было слишком чисто и пусто. Доб скурил толстую сигару и посматривал на Ясариана со спокойным любопытством. Теперь, когда Ясариан окончательно решился быть смелым, его донимал смертельный страх. «Ну что ж», — сказал он, — «давай убьем полковника Кошкарта. Я согласен действовать с тобой на пару». «Тсссс», — в ужасе вскакивая со своей койки, засипел Добс. «Как это убьем полковника Кошкарта? О чем ты толкуешь?» «Тише!» — испуганно зашипел Ясариан. «Ты же орешь на всю пьяносу! У тебя сохранился твой пистолет?» «Ты спятил или отроду псих?» Заорал Добс. «Зачем я буду убивать полковника Кошкарта?» «Как это зачем?» Недоверчиво окинув его злым взглядом, удивился я Сариан. «Как это зачем? Ты же сам предлагал мне его убить. Приходил в госпиталь и конючил, чтобы я тебе помог». «Тогда у меня было всего 58 боевых вылетов». Неспешно усмехнувшись, разъяснил я Допс Добс и с наслаждением пыхнул сигарой. А сейчас я уже упаковал вещички и жду отправки домой. Мои шестьдесят вылетов позади. Подумаешь, — отозвался я Сарян, — он же опять увеличит норму. Может, на этот раз не увеличит. Он всегда ее увеличивает, и ты знаешь, это лучше, чем я. Что с тобой, Добс? Ты спроси-ка у обжора Джо, сколько раз он сидел на чемоданах. А я все-таки хочу сперва посмотреть, как оно все обернется, — упрямо сказал Добс. «Это ж надо быть законченным психом, чтобы ввязываться в такое дело, когда тебя освободили от боевых полетов!» Он стряхнул с и пепел. «Послушайся моего совета, ясарян, Отлетай положенное, как мы, и посмотрим потом, чем оно все обернется!» Ясарян холодно подавил горячее желание плюнуть ему в самодовольный глаз. «Вряд ли я дотяну до 60. -ти. С покорной, бьющей на жалость горечью, сказал он. «Ходят слухи, что Кошкарт опять выдвинул нас в добровольце на бомбардировку Болоньи». «Это ведь пока только слухи», — веско обронил Добс. «Советую тебе не очень-то доверяться слухам». «Оставь свои советы при себе». «Потолкуй с Орром», — посоветовал я Сариану Добс. «Его опять сбили над морем после повторной бомбардировки Авиньона. Может, он уже так отчаялся, что согласится убить с тобой Кошкарта?» «У Орра никогда не хватит мозгов, чтоб отчаяться». Ор опять совершил вынужденную посадку в море. Так нежно и бережно посадил неподалеку от Марселя свой искалеченный самолет на голубую гладь лениво вздыхающей воды, что никто из шести человек его экипажа даже не ушибся. И передние и задние аварийные люки успели открыть заблаговременно, и пока зеленовато-белесая от пены вода неистово бурлила, медленно заглатывая самолет, люди выбрались наружу в оранжевых, зловеще-дряблых спасательных жилетах, которые без всякой пользы повисли у них на плечах. Жилеты были дряблые, потому что Мило Миндербиндер использовал баллончики с двуокисью углерода, автоматически надувающие в случае аварии жилеты, для приготовления мороженого с газированным фруктовым соком, которое подавалось в офицерских столовых на десерт. Причем баллончики он заменил аккуратными записочками с оттиснутым на мимиографе текстом, который гласил, что «Расцвет предприятия М и М способствует расцвету Родины». Ор выбрался из тонущего самолета последним. «Жаль, что вы его не видели», — рассказывал я Сариану, заходясь от хохота сержант Найт. «Другого такого крохотного чудилу мученика вы никогда в жизни, я думаю, не встретите». Наши спасательные жилеты обвисли у нас на плечах, как мокрые тряпки, потому что Мило спер из аварийного комплекта баллончики для их автоматической надувки, чтобы снабжать вас, аглоедов, десертом в офицерских столовых. Но оказалось, к счастью, что это не беда. Плавать у нас в экипаже не умел всего один человек, и мы помогли ему спуститься на спасательный плотик, как только Ор подтянул его за веревку к фюзеляжу, пока самолет еще держался на плаву. «Этот чертов чудильник, я про Ора говорю, он здорово навтыкался управляться с такими делами. Ну а второй плотик мы по своему расхлебайству упустили, и нам всем пришлось ютиться, согнувшись в три погибели, на одном. Да так тесно, что если кто-нибудь из нас неосторожно или резко повернулся, то его сосед наверняка бы плюхнулся в воду». Ну и вот. А самолет, значит, пошел ко дну. Секунда, наверное, через три после того, как мы взгромоздились на плот. И когда он утонул, мы для интересу скрутили колпачки с баллончиков на наших жилетах и нашли миловы писульки, где он говорит, что его, дескать, процветание пойдет на пользу всем нам. Ох и сволочуга же этот миломиндербинтер! Ох и материли же мы его на все корки! Мы-то материли, а ваш чудильник, знай себе, ухмыляется, будто ему и в самом деле кажется, что если мило процветает, то и нам всем должно быть хорошо». «Да, очень жаль, что вы не видели, как он сидел на низком бортике плота, вроде он капитан корабля, а мы все глазели на него и ждали, когда он скажет, чем же нам теперь заняться». Он хлопал себя ладонями по коленям, размеренно это хлопал через каждые несколько секунд, будто у него тик или колотун. Хлопал, хихикал и повторял, «Вот и ладненько, ребятки, вот и ладненько». Хлопнет, хихикнет и говорит, «Вот и ладненько, ребятки, вот и ладненько». Чудик, он чудик и есть. И если бы нам не на кого было пялиться, мы бы там все с ума, наверное, посходили. Особенно от этих проклятых волн, которые окатывали нас каждую минуту, а то и смывали кое-кого в воду, так что им приходилось карабкаться обратно на плод, пока следующая волна не унесла их черти куда. Короче, смеху там было столько, что лучше бы его не было такого смеху. И все время кого-нибудь смывало с плота, да не одного, а двух-трех сразу, и они карабкались, как мартышки, обратно. А парень, который не умел плавать, он лежал у нас пластом в самой середке плота, но он даже и там, бедолага, чуть не захлебнулся, потому что воды на плоту было по щиколотку, и она плескала ему прямо в морду, и смех, и грех. А Ор, значит, начал обшаривать разные кладовочки плота. Ну и тут уж начался такой смех, что мы животики себе понадорвали. Первонаперво он отыскал шоколадные конфеты и принялся их нам раздавать. И мы, значит, сидели под солеными брызгами и ели эти подсоленные шоколадные конфеты, а волны то и дело стаскивали кого-нибудь из нас в море. Потом он нашел бульонные кубики и алюминиевые стаканчики и намешал нам в них бульону. Потом отыскал пакетики с чаем и ведь приготовил чудило чай, представляете? Мы, значит, сидим на плоту задницами в воде, а он раздает нам чай. Тут уж я без всяких волн свалился с плота просто от хохоту. Да и все мы хохотали, как ненормальные. А у него глазенки самые, что ни на есть серьезные, будто он участвует в каком-нибудь важном деле. Да только вот с хихиканьем со своим он ничего поделать не мог и к тому же ухмылялся, а ухмылка вроде как у психа. Чудик. Одно слово чудик. И ведь все, что не находил, пускал в дело. Нашел, к примеру, репеллент против акул и давая опрыскивать им воду вокруг плота. Потом нашел краску для маркерного маяка и тоже выплеснул ее за бортик. А потом отыскал леску с сухой наживкой и тут уж расцвел, будто увидел спасательный катер, который поспешает нас подобрать пока мы не загнулись от голода, жары и жажды, или пока немцы не выслали из специи моторку, чтобы захватить нас в плен или просто отправить на тот свет пулеметным огнем. А ор разматывает, значит, эту леску, забрасывает ее с наживкой в воду, а сам распивает на все лады ровно радостный жаворонок по весне. «Ну и что же вы собираетесь выловить, лейтенант, говорю?» «Треску», — отвечает. «И видно, что не шутит и правда собирается выловить». Но, слава богу, не успел, а то и сам бы наверняка начал ее жевать прямо сырую, и нас бы всех за милую душу накормил, потому что он нашел там книжонку, где расписывается, как хорошо, мол, эта самая треска идет в пищу чуть ли даже не живем. Дальше, гляжу, вытаскивает откуда-то весло размером с походную ложку – И уж, конечно, начинает грести, чтобы, значит, доставить всех нас, шестерых здоровых мужиков, этой ложечкой до берега. Представляете? Нашел крохотный компас и большую карту в непромокаемом прозрачном чехле, расчехлил карту на коленях, положил сверху компас и гребет. Тем и занимался, покуда минут через тридцать нас не подобрал спасательный катер. На коленях карта и компас, в руках весло, за кормой леска с наживкой, а сам, знай себе, гребет, будто собирается догрести этой голубой ложечкой аж до малерки. Чудик царя небесного». Сержант Найт, так же, как и Ор, знал о малерке почти все, потому что Ясариан частенько рассказывал им про замечательные убежища вроде Испании, Швейцарии или Швеции, где американских летчиков могут интернировать и потом Содержать в райских условиях вплоть до конца войны, если они туда доберутся. Вся эскадрилья считала его ведущим специалистом по интернированию, и, летая в северные районы Италии, он каждый раз думал о вынужденной посадке в Швейцарии. Вообще-то, ему больше нравилась Швеция с ее высоким уровнем интеллекта и свободными нравами, где он смог бы ежедневно нежиться голым на пляже среди прелестных, обнаженных девушек с притворно застенчивыми низкими голосами, а главное – производить на свет целые табунчики незаконнорожденных ясырианочек и ясырианчиков, твердо зная, что правительство возьмет заботу о них на себя и не станет клеймить его позором. Но Швеция была чересчур далеко, и ему оставалось мечтать о том, что где-нибудь над итальянскими Альпами у него будет поврежден при зенитном обстреле один мотор – и он получит возможность сделать вынужденную посадку в Швейцарии. Его пилот ни о чем бы не догадался до самого последнего мгновения. Гораздо надежнее, правда, было бы заранее сговориться с каким-нибудь пилотом, которому он полностью доверял, и объявить по радио, что у них вышел из строя мотор, а потом упразднить следы сговора, приземлившись в Швейцарии на брюхо. Но единственный пилот, которому он полностью доверял, здравомыслящий псих Маквот прекрасно чувствовал себя и здесь, на войне, получая высшее удовольствие от полетов почти в притирку к земле над палаткой Ясариана или над купальчиками у песчаной косы, где ветер от винтов его машины разводил в море мелкую темную рябь и взвихривал вверх радужное облачко водяной пыли, оседавшее на воду мельчайшими брызгами еще несколько секунд после того, как он с бешеным ревом скрывался из глаз». Про добза и обжору Джо не могло быть в этом смысле и речи, так же, как и про орра, который опять упорно возился с форсункой от печки, когда унылый Ясариан вернулся в палатку, не сумев подбить добза на задуманное им же самим дело. Печка, сработанная орром, из перевернутого кверху дном старого котла, возвышалась в центре палатки на цементном полу, и пол это тоже, конечно, был трудовым достижением орра. А сам он и сейчас прилежно трудился, стоя перед печкой на коленях. Ясариан подошел к своей койке и, стараясь уверить себя, что ему нет до ора никакого дела, сел на нее с протяжным кряхтением в конец измученного человека. Остывающие капли пота неприятно холодили ему лоб. Допс вогнал его в депрессию. Допс и доктор Дейника!» Добс, доктор Дейника и Ор, который внушил ему, когда он на него посмотрел предчувствие неминуемой беды. То там, то сям ощущал он в теле какую-то пакостную дрожь. Дергалась на виске жилка, пульсировала у запястья вена, и почти физически тряслись раздрызганные нервы. Ор глянул через плечо на Яссариана, и тот увидел под его чуть вздернутой верхней губой почти позаичьи крупные зубы. Ор протянул к тумбочке руку, вынул оттуда бутылку теплого пива, откупорил ее и передал Ясариану. Никто из них не произнес ни слова. Ясариан слезнул в спузырившуюся над горлышком пену и запрокинул голову. Ор следил за ним, коварно ухмыляясь. Ясариан смотрел на него настороженным взглядом. Ор негромко с присвистом хмыкнул и отвернулся к печке. Ясариан встревоженно напрягся. «Не начинай!» — умоляюще предостерег он Ора. «Не начинай возню со своей печкой!» «Да я уже почти кончил!» — чуть слышно, хихикнув, отозвался Ор. «Не кончил, а собираешься начать!» «Видишь? Форсуночка, почти собранная!» «А ты примеряешься ее разобрать!» «Думаешь, я не изучил тебя, подчиняльное отродье?» «Ты же тысячу раз меня этим доводил!» «Да она, понимаешь ли, здорово текла!» ликующе встрепенувшись, объяснил ему Ор. А теперь только слегка подтекает. «Не могу я на тебя смотреть тусклым голосом», сказал я Сарян. «Если б ты возился с какой-нибудь большой штуковиной, меня бы это не донимало, а у твоей форсунки столько малюсеньких фигушечек, что я не могу без дрожи смотреть, как ты всаживаешь всю свою энергию в эти триклетущие никому не нужные крохотулины». «Зря тебе кажется», что раз они маленькие, то уж никому и не нужны. А по мне – один черт. Это то есть как? А так, что выдрючивайся со своей печкой без меня. Тебе, счастливому недоумку, никогда не понять, что значит чувствовать себя, как я сейчас. Когда ты колдуешь над этими мелкими фиговинами, со мной начинает твориться что-то непонятное. Мне становится трудно тебя выносить, ты вроде бы ничего плохого не делаешь, а я еле-еле перебарываю искушение хряснуть тебя бутылкой по башке или всадить тебе в спину вот тот охотничий нож. Ты меня понимаешь? Я не буду разбирать сейчас форсунку. Понимающий кивнув пообещал ор и принялся ее разбирать. С такой неспешной, терпеливой, неустанной, упорной и кропотливой тщательностью, с такой безгранично отрешенной миной на топорном деревенском лице, что ему, казалось, даже и не надо было думать о своем занятии. «Какого черта ты так торопишься с этой идиотской печкой?» Злобно прокляв Ора и поклявшись себе не замечать его, но мгновенно нарушая свою клятву, спросил я Сариан. «Ведь тут сейчас пекло, жарче некуда. Мы, возможно, пойдем чуть позже купаться. Так с чего ты вдруг начал думать о холодах?» «Дни укорачиваются», — философски заметил Ор. Мне хочется управиться с этой работой, пока у меня есть время. Когда я кончу, ты сможешь обогреваться самой лучшей в эскадрилье печкой. Автоматическая подача топлива позволит тебе жечь ее всю ночь, а эти металлические пластины будут равномерно распределять жар по всей палатке. Если ты поставишь перед сном каску с водой на это вот место, то, проснувшись, сможешь умыться горячей водой. «Замечательное удобство, верно? А если тебе захочется сварить яйца или суп, ты просто поставишь на печку котелок и зажжешь огонь». «Почему это у тебя на языке только я один? Ты-то куда собираешься сгинуть?» «А кто ж его знает?» — радостно встряхнувшись, воскликнул Ор и нелепо заклацал зубами в дребезжащем смешке. Потом, все еще посмеиваясь, невнятно добавил «Если меня будут по-прежнему то и дело сбивать, один только бог знает, где я в конце концов окажусь». «Послушай, Ор», — сочувственно сказал я Сарян, «а почему ты не попытаешься освободиться от боевых вылетов? У тебя есть серьезные основания этого добиваться». «Так у меня же всего 18 вылетов». «Но тебя почти все время сбивают. Ты же чуть ли не каждый раз или топишь самолет в море, или совершаешь вынужденную посадку на материке. «Да я не против. Мне даже нравится. Ты бы попробовал как-нибудь, когда тебя не назначат ведущим бомбардиром, полететь на боевое задание со мной. Просто, ради шутки, для смеха». Ор снова хихикнул и весело покосился на Ясариана. «Меня постоянно назначают ведущим», пряча глаза, сказал Ясариан. «Но когда не назначат...» Знаешь, что ты сделал бы, если бы у тебя правильно работали мозги? Ты пошел бы к птичкарду с крабсом и попросился бомбардиром в мой самолет, чтобы ты меня грохнул об землю или утопил. Нет, не нравятся мне такие шутки. У нас в полку никто лучше меня не совершает вынужденных посадок. Я бы на твоем месте обязательно попробовал. Просто для практики. Для какой такой практики? А «Разве тебе не нужно попрактиковаться в вынужденных посадках?» «Хи-хи-хи!» «Есть у тебя еще бутылка пива?» — угрюмо спросил я Сарян. «Чтобы хряснуть меня по башке?» «Как то шлюха в римском борделе?» — рассмеявшись, спросил я Сарян. «А что? Хочешь, я расскажу тебе, почему она долбила меня туфлей по башке?» Похотливо хихикнув, осведомился Ор. «Да, я и сам знаю. Мне рассказала шлюха Нетли». «Не могла она тебе рассказать», хихикая, как курлычет в дождь водосточная труба, возразил Ор. ну стало его жалко. Он был такой уродливый и крохотный. Кто его защитит, если он останется жив? Кто защитит этого бесхитростного и душевного чудика от наглых грубиянов и здоровенных самодуров, вроде Эпплви, у которых темно от чванства в глазах и которые растопчут его на своем пути с жестокой радостью или просто не незаметив. Иосариан часто тревожился за Орра. Кто оградит его от мошенничества и злобы, от вражды и самодовольного хамства, от презрительного и барского снобизма, особенно при встречах с женами важных шишек, или от приятельского надувательства местного мясника, который будет подсовывать ему в свои лавочки низкосортное мясо, Ор был веселый и доверчивый простачок с кудрявой шапкой густых пегих волос, разделенных на прямой пробор. Он же почти младенец, игрушка для них для всех, подумал я, Сариан. Они выцеганят у него деньги, совратят жену, затравят детишек. Ясариана охватила волна сочувственной нежности. Ор был чистоплотный и крохотный чудик с грязными помыслами, или, пожалуй, чудесный гномик с золотыми руками, которые неминуемо обрекут его, как читал Ясариан, на полунищенское существование. Ор умел орудовать паяльником и запросто мог сбить две доски, не расщепив их и загнав гвозди с одного удара. Он искусно сверлил дыры и коловоротом, и дрелью. Ему удалось великолепно обуютить их палатку, пока Ясариан был в госпитале. Он продолбил или загодя оставил, когда делал пол, траншейку в цементе, чтобы упрятать туда тонкую трубку для подачи топлива, которая тянулась к печке от бака на высокой подставке за стенкой палатки. Он смастерил из стабилизаторов от бомб металлический ящичек для дров к камину и положил туда толстенькие березовые полежки. Он изготовил деревянные рамочки, покрасил их и вставил туда фотографии пышногрудых девиц в соблазнительных позах из иллюстрированных журналов, а потом повесил эти обрамленные фотографии над камином. Ор умел открывать банки с красками, умел разводить краски, смешивать их и даже, если понадобится, смывать. Он умел пользоваться рулеткой, умел колоть дрова и разжигать огонь. Он умел рыть ямы и мог, удивительно ловко, то есть почти не пролив, принести в полный до краев кружки питьевую воду из цистерны, установленной возле офицерской столовой. Он был способен без устали предаваться какой-нибудь пустячной, но кропотливой работе много часов подряд, оставаясь при этом невозмутимым, спокойным и молчаливым, как древний древесный пень». Он превосходно знал законы дикой живой природы, не испытывая ни малейшего страха перед собаками и кошками, жуками, комарами и мошками или пищей вроде требухи и трески. Ясериан утомленно вздохнул и принялся размышлять о слухах насчет повторной бомбардировки Болоньи. Форсунка, над которой колдовал Ор, состояла из 37, не считая корпуса деталек, В большинстве своем настолько крохотных, что Орру, когда он с ними возился, приходилось подцеплять их ногтями. Разбирая, как сейчас, форсунку, он укладывал детальки на пол в строгом соответствии с порядком разборки. И его движения часами не теряли спокойной методичности и углубленной размеренности, прерываясь на мгновение только когда он скашивал маниакально-озорной глаз в сторону Ясариана. Ясарян старался на него не смотреть. Он сосчитал детальки и понял, что через секунду его охватит буйное безумие. Он зажмурился и отвернулся, но от этого ему стало еще хуже, потому что теперь до него доносились лишь бесплотные звуки. Едва слышные и вместе с тем совершенно отчетливое, неумолчные и раздающиеся через равные промежутки времени, позвякивание почти невесомых железочек, шуршащий шорох орровских движений, да его монотонное, с чуть заметной хрипотцой, убийственно ненавистное сейчас для ясаря на дыхание. Ясарян сжал кулаки и глянул на охотничий нож мертвеца из их палатки, висящий в ножнах над его койкой. Решив прирезать орра, он мгновенно успокоился. Мысль об убийстве этого чудика – представилась ему столь несуразной, что он завороженно и всерьез отдался ей как бы под действием необоримого наркотика. Его взгляд плотоядно прильнул к коровскому затылку, где у человека, насколько он знал, расположен мозжечок. Легчайшее движение ножа и ор будет убит, что автоматически упразднит их обоюдные, часто мучительные для обоих претензии друг к другу. «Это больно?» Словно бы по велению защитного инстинкта неожиданно спросил Ор. «Ты о чем?» Пристально глядя на него, спросил в ответ Ясариан. Доходить «Да с раной на ноге!» Загадочно усмехнувшись, проговорил Ор. «Ты вон до сих пор немного прихрамываешь». «Наверное, просто по привычке». Во второй раз, с облегчением вздохнув, отозвался Ясариан. «Пора, пожалуй, отвыкать». Орнеуклюже выпростал из-под себя ногу и, встав на одно колено, повернулся лицом к Ясариану. «А помнишь, мешкатный, как бы с трудом припоминая, начал он, помнишь ту девицу, которая охаживала меня в Риме туфлей по голове?» Досадливое восклицание Ясариана вызвало у него удовлетворенный смешок. «Я ведь заключил тогда с тобой сделку. Мы договорились, что если ты ответишь мне на один вопрос, то я расскажу тебе, почему она била в тот день меня по голове». «Какой еще вопрос?» «Хотелось бы мне узнать, спал ли ты с девицей Нетли. «Я?» Удивленно хмыкнув, переспросил я Сарян. «Нет, конечно. А теперь скажи, из-за чего та девка била тебя по башке?» вопрос вопроса-то я тебе еще не задал». Победно откликнулся Ор. «Я просто сказал, что мне интересно, спал ли ты с девицей Нетли. По ее поведению выходит, что вроде бы спал». «Не было этого. А как она себя ведет?» «Так будто ты ей здорово не нравишься. Ей, по-моему, никто не нравится». «Ей нравится капитан Гнус. Он всегда показывает, что она для него вроде грязной подстилки. Так, я думаю, любую девку можно завоевать». Ты видел у нее на ноге рабский браслет? Там выгравировано его имя. Он устроил это, чтобы досадить Нетли. Она даже отдает ему часть денег, которые платит ей Нетли. Послушай, Ор, чего ты от меня хочешь? Ты спал с моей девицей? С какой такой к дьяволу твоей девицей? Разве у тебя есть постоянная девица? Конечно, есть. Та, что била меня туфлей по голове. «Да вообще-то пару раз было», — припомнил я Сарян. «А с каких это пор она твоя девица? Куда ты, собственно, гнешь? Она тоже тебя не любит». «Нашел, о чем думать. Она, по-моему, любит меня примерно так же, как тебя и всех остальных. Она когда-нибудь била от тебя туфлей по голове? Отстань от меня, Ор, ты мне надоел». И хи, -хи, -хи. Но ну, а те, тощие графини из Рима, сноха и свекровь, все настойчивее донимал на Ор. С ними ты когда-нибудь спал?» «Хотелось бы, да не выходит», — честно признался Ясарян, привычно вспоминая, с какой жадной и разрушительной для него жаждой ласкал он всегда в приглядку их вожделенную плоть. «Они тоже тебя не любят», — резумировал Ор. Им нравится Нетли, нравится Афрей, но только не ты. Тебя все женщины, похоже, не любят. Я думаю, они думают, что ты дурно на них влияешь. Все женщины — психопатки, — угрюмо определил я Ясариан, покорно ожидая давно известного ему продолжения. Ну а твоя сицилийская девица, притворно печались, продолжал допытываться Ор, которая толстая, с плешью, Та потливая лысая толстуха в тюрбане. Она тоже психопатка? Я и ей, по-твоему, не нравился? Дело не в этом. Мне просто трудно понять, как ты мог лечь в постель с девицей без волос. Да как я мог угадать, что у нее нет волос? Можно было не сомневаться, я с самого начала это знал. — Ты знал, что она лысая? — удивленно вскричал я Сарян. «Да нет, я знал, что форсунка не будет работать, если при сборке останется лишняя деталь», ответил Ор, клюквенно, пламенея от радости, что опять одурачил я Саряна. «Будь любезен, надей мне, пожалуйста, вон тот сальничек, вон тот, видишь, рядом с твоей ногой». «Тут нет никаких сальничков». «Вот он, голубчик», — любовно проворковал Ор и, подцепив с пола ногтями нечто почти невидимое, поднял руку вверх, чтобы показать Ясариану. «Придется мне, значит, опять ее разбирать». «Я убью тебя, если ты начнешь. Пристукну на этом самом месте». «Почему ты никогда со мной не летаешь?» спросил внезапно Ор и впервые посмотрел Ясариану прямо в глаза. «Вот какой вопрос я хотел тебе задать. Почему ты никогда со мной не летаешь?» «Я же тебе объяснял». Смущенно отвернувшись, забормотал ясарян. Меня почти всегда назначают ведущим бомбардиром. Не в этом дело, покачав головой, возразил Ор. Просто ты пошел после первой бомбардировки авиньона к Птичкарду Крапсом и сказал, чтобы они больше не назначали тебя бомбардиром в мой самолет. Верное говорю? Никуда я не ходил, чувствуя, что у него горят щеки, соврал я сарян. Ходил, спокойно сказал Ор. Ты попросил их не назначать тебя бомбардиром ко мне, добзу и юплу, потому что, мол, не доверяешь нам, как пилотам, а с скрабсом отказались выполнить твою просьбу, сказав, что это было бы несправедливо по отношению к тем парням, которым придется с нами летать. Вот, стало быть, и незачем рассуждать, ходил я к ним или не ходил, облегченно подхватил я сарян. Да они ведь с тех пор так больше ни разу тебя ко мне и не назначили». Ор уже снова опустился на оба колена и повернулся к печке, а голос у него озвучился грустной приниженностью, которая ранила Ясаря на гораздо больнее, чем естественная в таком случае обида или горечь. Хотя говорил Ор, все еще посмеиваясь, как если бы они обсуждали что-нибудь забавное. «А все же ты зря отказался со мной летать». Я, знаешь ли, очень неплохой пилот и вполне смог бы позаботиться о твоей безопасности. Меня и правда много раз сбивали, но ведь не по моей же вине, и никто из моего экипажа ни разу не пострадал. Так-то, сэр. И знаете, что вы сделали бы, сэр, будь у вас на месте мозги? Вы немедленно отправились бы к Птичкорду с Крабсом и попросили бы их назначить вас бомбардиром в мой самолет». Ты пытаешься мне о чем-то намекнуть, Пригнувшись на своей койке и пристально глядя Ору в глаза, спросил я Сарен, но увидел перед собой только странную маску, словно бы озаренную изнутри противоречивыми чувствами. Хи-хи-хи-хи! Заперхал Ор. Я пытаюсь тебе рассказать, почему та здоровенная девица в Риме лупила меня туфлей по башке. Да ты не желаешь слушать? «Ну так расскажи толком. А ты попросишься ко мне в самолет? Чтоб тебя опять сбили над водой?» — рассмеявшись, спросил я Сарян. Орра в самом деле опять сбили над водой, когда слухи о повторной бомбардировке Болоньи обернулись правдой. И он опять умело шмякнул свой самолет в пенисто-белесые волны, над которыми собирались будто перед атакой черные грозовые тучи. Он едва успел выбраться, как всегда, последним из самолета, и его плот, на котором он оказался один, сразу же стало относить ветром от плота с экипажем. И когда за ними приспел, продравшись сквозь пелену редкого косого дождя, спасательный катер, его уже не было видно. Оровский экипаж добрался до расположения эскадрильи только к ночи, а про самого Орра никто ничего не знал. «Зря вы психуете». Утешал всех кроха Сэмпсон, кутаясь под огромным дождевиком в одеяла, которыми он разжился на спасательном катере. Его уже, наверное, подобрали, если он не успел утонуть. Шторм-то раскачал, порядочный. Так что долго это не протянется. Его должны доставить сюда с минуты на минуту. Ясарьян побрел в палатку и разжег там печку, чтобы, когда с минуты на минуту появится Ор, встретить его уютом и теплом. Печка работала превосходно, и пламя горелки послушно регулировалось форсункой с краником, которую починил наконец-то Ор. Шел небольшой дождь, капли приглушенно барабанили по палатке, по листве деревьев и сырой земле. Ясариан разогрел для Ора банку консервированного супа и выхлебал суп сам, потому что иначе он бы остыл потом сварил для Ора несколько яиц и тоже съел их сам, а потом съел всю порцию чеддера из сухого пайка. Всякий раз, как его начинала томить тревога за Ора, он напоминал себе, что тот может справиться с чем угодно и беззвучно смеялся над картиной, которую набросал ему в своем рассказе сержант Найт. Ор деловито и сосредоточенно склоняется над компасом с картой, Жует, ухмыляясь одну за другой солоноватой от морской воды шоколадные конфеты, а руки у него умело орудуют бесполезным крошечным веслом. И он плывет куда надо, сквозь расхлеставшийся шторм, волоча за кормой плота длинную леску с наживкой для трески. Ясарян не сомневался в способности Орра выжить, чтобы с ним не стряслось. Если на эту идиотскую наживку можно поймать какую-нибудь рыбину, то Ор ее, безусловно, поймает. И если он решит поймать треску, то поймает именно треску, пусть даже до сих пор никому ее здесь изловить не удавалось. Ясариан разогрел на печке еще одну банку консервированного супа и снова выхлебал суп сам. Когда поблизости хлопала дверца автомобиля, он с широкой улыбкой поворачивал голову ко входу в палатку и старался услышать шорох приближающихся шагов. Он был уверен, что ор может явиться в любое мгновение. Войдет этакий щекастый гномик с крупными, как у зайца, зубами и огромными, влажно сияющими то ли от счастья, то ли от дождика глазами, похожей на веселого торговца устрицами, из Новой Англии, желтая клеенчатая шляпа, громадный, размеров на 10 больше, чем ему нужно, дождевик, а в руке зажата на радости удивления Ясариану гигантская снулая треска, которую ему удалось выловить по дороге к спасению. Но Ор не явился.